Бонус номер два. Цварг. Спустя полгода после проведения масштабного научного симпозиума на Цварге, аппарат управления неожиданно принял новый закон о контрацепции и закупил первую партию негормональных средств у Эльтона. Общество жужжало и шумело, словно потревоженный пчелиный рой, из-за того, что у расы, которая стоит на грани выживания, теперь законно предохранение у супружеских пар. Особенно сильно недовольны были консерваторы, но планетарная лаборатория успокоила политически активную прослойку общества официальным сообщением. Это экспериментальный правовой режим, который, если не даст видимых результатов в ближайшие три года, будет отменен. Однако результаты не заставили себя ждать. Вкупе с недавней реформой о том, что цварги не могут выбрать супругов из более широкого списка, чем рекомендованный планетарной лабораторией, ее на планете еще называли реформой Марсо, на цварге произошел резкий всплеск рождаемости. Аппарату управления пришлось не только перевести закон из категории экспериментального в постоянные, но и добавить расширение, что контрацепция теперь доступна любому гражданину Цварга вне зависимости от его семейного положения. Конечно, это вызвало очередную волну протестов и демаршей, но они потонули на фоне новостей о том, что находящаяся в оппозиции независимая империя Кейтер куда когда-то бежали несогласные с режимом цварги, впервые выразила готовность к сотрудничеству. К моменту рождения Лаури фамилия Касса казалась настолько известной, что ни планетарная лаборатория, ни аппарат управления планетой не смог проигнорировать факт рождения чистокровной цваргини от второго брака. Отчасти распространению информации тайно поспособствовал сам Фабрис Роберт. Факт, что женщина-цваргиня может родить детей и от второго мужчины, стал настолько резонирующим в обществе, что АУЦ пришлось сделать послабление в законодательстве для разводов. Общественность настояла, что разводы надо давать не только в тех случаях, когда оба супруга согласны, но и когда только женщина или только мужчина просят о нем». В частности, если цварка заявляет о привязке к жене и нежелании ее отпускать, супруга теперь подвергают медицинской процедуре, берут кровь на бета-частицы, помещают в изолированное учреждение на короткий срок и снова анализируют состав крови. Если привязки нет, брак расторгают. Наличие детей от первого мужчины тоже теперь не играет весомой роли. По достижению совершеннолетия, Ланс и Лот Мэриш вернулись на цварк, чтобы официально сменить фамилию на Касс. Злые языки поговаривали, что ушлые ребята таким образом строят коварные планы заполучить часть наследства богатейшего рода. Но сами близнецы отшучивались, что хотят иметь общую фамилию с любимой сестренкой. Конец книги читала «Леди Арфа».